Не показывалось под окнами хат. Месяц один только заглядывал в них украдкою, Как бы вызывая принаряжавшихся девушек Выбежать скорее на скрипучий снег. Тут через трубу одной хаты клубами повалил дым И пошел тучью по небу, И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле.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 что одним только чёрным пятнышком мелькало вверху. Но где не показывалось пятнышка там звёзды одна за другою пропадали на небе. Скоро ведьма набрала их полный рукав. Три или четыре ещё блестели. Вдруг с противной стороны показалось другое пятнышко. увеличилось увеличилась, стала растягиваться, и уже было не пятнышко.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 а просто черт, которому последняя ночь осталась шататься по белому свету и выучивать грехам добрых людей. Завтра же, с первыми колоколами к заутренне, побежит он без оглядки, поджавший хвост в свою берлогу.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 что месяц ни с сего ни с того танцевал на небе и уверял с божбою в том всё село. Но миряне качали головами и даже подымали его на смех. Но какая же была причина решиться чёрту на такое беззаконное дело. А вот какая? Он знал, что богатый казак чуп приглашен дьяком на кутю, где будут голова.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 что обыкновенно нашептывают всему женскому роду чудно устроено на нашем свете все что не живет в нем все сильнится перенимать и передразнивать один другого прежде бывало в миргороде один судья до да городничи хаживали зимою в крыпех сукном тулупах а все мелкое чиновничество носило просто нагольные Теперь же и заседатели под коморий Отсмолили себе новые шубы Из решетиловских смушек С суконную покрышкою. Канцеляристы, волосной писарь, Третьего года взяли синие китайки По шести гривен аршин. Паномарь сделал себе нанковые На лето шаровары и жилет Из полосатого гаруса. Словом, все лезет в люди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 Как бы только нам не опоздать! Присем чуп поправил свой пояс, перехватывавший плотно его тулуп, нахлобучил крепче свою шапку, стиснул в руке окнут, страх и грозл до кучливых собак. Но взглянув вверх остановился. Что за дьявол? Смотри, смотри по нас! Шо произнес кум и поднял свою голову также вверх. Как шо? Месяца нет. Что за пропасть? В самом деле нет месяца? То-то же -то нет, выговорил Чуп с некоторой нестройдосадуйный неизменное равнодушие кума. Тебе и нужды нет. А что мне делать? Надо же было, продолжал Чуп, утирая рукавом усы. Какому-то дьяволу, чтоб ему не довелось собаки поутру рюмки водки выпить, вмешаться.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 Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало идти наперекор. «Не, кум, пойдем! Нельзя, нужно идти!» Сказавшее это, он уже досадовал на себя, что сказал. Ему было очень неприятно тащиться в такую ночь, но его утешало то, что он сам нарочно этого захотел и сделал таки не так, как ему советовали.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 По выходе отца своего она долго еще принаряживалась и перед небольшим в рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою. «Шо людям вздумалось расслаблять, будто я хороша?» — говорила она как бы рассеянно для того, только чтобы об чем-нибудь поболтать собою. «Лгут люди! Я совсем не хороша!»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 Что тут хорошего в этом Сдернутом кверху носе? И в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ох, их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевились И обвились вокруг моей головы. Я вижу теперь, я совсем не хороша?» И, отодвигая несколько подали от тебя зеркало, вскрикнула «Нет, Хорошая! Ах, как хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому, кого буду женою! Как будет любоваться мною муж мой? Он не вспомнит себя?» Он зацелует меня на смерть «Чудная девка!» — прошептал вошедший кузнец. И хвоста у нее мало. Сейчас стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится, и еще хвалит себя вслух. «Да, порубки, вам ли читая, вы поглядите на меня?»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 «Пришел сюда», — так начала говорить Оксана. «Разве хочется, чтобы выгнула за дверь лопатою? Вы все мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхаете, когда отцов нет дома. А я знаю вас. что сундук мой готов?» «Будет готов, моя сэрдонька».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 От весь околоток в выходе своими беленькими ножками Не найдешь такого. По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. А гореть будет, как жар. Не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить, поглядеть на тебя. Кто ж тебе запрещает? Говори и гляди.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 Ей все игрушки, а я стою перед нею, как дурак, Я очей не свожу с неё. и всё бы стоял перед нею И век бы не сводил с нее очей. Чудная девка, чего бы я ни дал, Чтобы узнать, что у нее на сердце, кого она любит. Но нет, ей нужды нет ни до кого, Она любуется сама собою.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 Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй. Так тебе весело с ними. Ты уж веселее, чем с тобою. А? Кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками. Чего мне больше ждать? Говорил сам собою кузнец, она издевается надо мною. Ей я столько же дорог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 — Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и вышел в сене в намерении отломать с досады бока первому попавшемуся человеку.